«Я понял, что вы сами не хотели брака прежде окончания наших фамильных неприятностей, не хотели нарушать согласие между Лёшей и мною, потому что я никогда бы не простил ему его брака с вами, не хотели тоже, чтобы сказали про вас, что вы искали жениха князя и связи с нашим домом. Напротив, вы даже показали пренебрежение к нам».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 Почти рестографини Генаиды Федоровны, хоть и без связи, но очень богато. Промедлить немного, и явились бы соискатели, и отбили бы у нас невесту. А нельзя было терять такой случай. И несмотря на то, что Лёша Леша слишком молод, я решился его сватить. Видите, я не скрываю ничего. Вы можете с презрением смотреть на отца, который сам сознается в том, что наводил стына, и с корыстью и с предрассудком в бурной поступок потому что бросить великодушную девушку, пожертвовавшую ему всем, и перед которой он так виноват, это дурной поступок. Но не оправдываю себя. Вторая причина предполагавшегося брака моего сына с чередцу и графини Зинаиды Федоровны – та, что эта девушка в высшей степени достойна любви и уважения. Она хороша с тобой, прекрасно воспитана, с превосходным характером и очень умна, хотя во многом еще ребенок. Алеша без характера, легкомыслен, чрезвычайно нерассудителен, в двадцать два года ищет совершенно ребенок, и разве только с одним достоинством, с добрым сердцем, качество даже опасное при других недостатках. Уже давно я заметил, что мое влияние на него начинает уменьшаться, пылкость, юношеские увлечения берут свое, и даже берут верх над некоторыми настоящими обязанностями. Я его, может быть, слишком горячо люблю, но убеждаюсь, что ему уже мало одного меня руководителя. А между тем он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным благодетным влиянием. Его натура, подчиняющиеся, слабые, любящие, предпочитающие любить и повиноваться, чем повиневать, так он и останется на всю свою жизнь. Можете себе представить, как я обрадовался, встретив Катерине Федоровне идеал девушки, которую я бы желал в жены своему сыну. Но я обрадовался поздно. Над ним уже неразрушимо царило другое влияние. Ваше. Я зорко наблюдал его, воротясь месяц назад в Петербург, и с удивлением заметил в нем значительную перемену к лучшему. Легкомыслие, Детскость в нем почти еще те же.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 Признаюсь вам, у меня тогда же промелькнула мысль, что вы, более чем кто-нибудь, могли бы составить его счастье, но я прогнал эту мысль, я не хотел этих мыслей.